Леди хотели отдавали, спотыкаясь, плелась по коридору. Одинокая, тощая фигура в сложной арматуре корсета и длинной нижней юбке. Она так и не поняла, что произошло. Сначала возникла эта ужасная женщина, потом нахлынуло ощущение невыразимого блаженства, а затем она вдруг очнулась, сидящей на ковре без платья. За всю свою скучную жизнь леди Хотелия посетила множество балов и потому знала, что бывают случаи, когда просыпаешься совсем без платья и в абсолютно незнакомых комнатах. Но это обычно случалось уже после бала, и, по крайней мере, ты всегда отдаешь себе отчет, как именно ты там оказалась. Придерживаясь за стену, она упорно ковыляла вперед. «Ой, кто-то поплатится!» Из-за поворота вдруг появилась какая-то фигура, беззаботно подбрасывающая иndюшачью ножку одной рукой и ловящая ее другой. "Ничего себе", начала было леди Хотелия. "Представляете, с меня кто-то О! Перед ней высилась затянутая в кожу фигура с повязкой на глазу и улыбкой безжалостного корсара. О! Конечно, хочу «Ничего такого сложного в этих танцах нет», — сказала себе матушка-ветровоск. «Главное — двигаться в такт музыки». Весьма помогало чтение мыслей партнера. Танец — вещь инстинктивная, особенно после того, как выименовали стадию, когда нужно постоянно пялиться вниз, чтобы знать, чем там заняты ваши ноги, а ведьмы очень здорово умеют читать резонирующие инстинкты. Последовала недолгая борьба — это полковник попытался вести Но вскоре он покорился судьбе. Отчасти перед лицом отчаянного нежелания матушки-ветровоск следовать за ним, но в основном из-за ее сапог. Туфли леди хотели и оказались ей малы. Кроме того, матушка испытывала к своим сапогам искреннюю привязанность. У них была сложная система железных застежек, а носки больше напоминали осадные тараны. И теперь, когда дело дошло до танцев, Матушкины сапоги двигались исключительно туда, куда им хотелось. Она попыталась направить своего беспомощного и частично покалеченного партнера в сторону нянюшки Яг, которая к тому времени расчистила вокруг себя довольно обширное пространство. То, чего матушке удалось добиться с помощью двух фунтов подбитых гвоздями синкоп, нянюшка Яг достигла всего-навсего благодаря своей груди. Это была большая и опытная грудь, такая, которая не выносит никаких ограничений. Когда нянюшка Яга опускалась вниз, грудь подпрыгивала вверх. Стоило нянюшке крутануться вправо, как грудь упрямо забирала влево. Вдобавок ко всему, ноги нянюшки, независимо от темпа музыки, исполняли какую-то сложную джигу. Вот так и выходило, что в то время, как нянюшкино тело двигалось в ритме вальса, Ее ноги выделывали кренделя больше похожие на разудалый матросский танец. В результате всех этих эволюций ее партнер был вынужден танцевать в нескольких футах от нянюшки, а многие пары по соседству вообще прекратили танец, чтобы понаблюдать, не зашвырнут ли ее все нарастающие гармонические колебания на люстру. Матушка и ее беспомощный партнер прокружились мимо. «Кончай выставляться!» Прошипела матушка и снова сгинула в толпе. «Это твоя подружка?» — поинтересовался Казанунда. «Она...» — начала была нянюшка, но тут оглушительно взревели трубы. «По-моему, немного не в такт», — заметила она. «Нет, это означает, что сейчас появится сам дюк», — пояснил Казанунда. Оркестр смолк. Пары все как одна повернулись лицом к главной лестнице. По величественно спускались две фигуры. «Да, ничего не скажешь. Он и впрямь выглядит эдаким млощеным и симпатичным дьяволенком», — подумала нянюшка. «Все так, как говорила Эсме. По его внешнему виду ничего и не скажешь». «А женщина?» «И это лили-ветровоск?»